Будущая французская художница родилась под именем Сары Елиевны или Ильиничны Штерн 14 ноября 1885 года в маленьком украинском городке Градижске, что в Полтавской губернии. Некоторые исследователи, правда, называют местом в рождения Одессу, где семья Штернов поселилась вскоре после рождения Сары.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 Девочка взяла их фамилию и то имя, которым они называли ее, оставшись в истории как Соня Тёрк. Семья Тёрковых принадлежала к интеллектуальной элите Санкт-Петербурга. В доме жили искусством, постоянно устраивались музыкальные вечера и литературные беседы.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 Однако принятый там жесткий и критичный стиль преподавания вскоре разочаровал ее, и Соня предпочла заняться самообразованием, посещая многочисленные выставки в парижских галереях. Ее работы того времени находились под сильным влиянием постимпрессионизма и фовизма. Винсента Ван Гогга, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Матисса.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 Отметив, что она слишком подражает известным живописцам из коллекции своего супруга, казалось, перед Соней открываются все двери. И тут ее жизнь сделала новый поворот. В начале 1909 года Соня познакомилась с 23-летним талантливым художником-абстракционистом Роберром Делоне.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 До их надежд на будущее и вкусов в живописи. Уже в апреле они стали любовниками и решили пожениться, как только Соня разведется с Уде. Развод был оформлен в августе. И уже 15 ноября Соня Тёрк вышла замуж за Робера де Луне. Столь поспешный брак объясняется тем, что Соня была временна. Их сын Шарль родился уже 18 января 1910 года. Надо сказать, что Удей не порвал отношения с Соней. Он всю жизнь поддерживал ее и ее мужа, дружил с ними и покупал их картины. Чита Делонежила от очень широко, Не забойтесь о средствах.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 Законное дополнение сочетания цветов, сформулированный французским химиком в 1839 году так захватили Делоны, что их новый стиль, основанный на изучении и использовании взаимоотношений разобразных цветовых пятен, они назвали симультанностью. От французского simultané одновременность. Впрочем, Существует еще одно название для стиля де Луне, придуманное в 1912 году их другом, Гийомом Аполлинером. Поэт только что пережил судебные преследования и арест по нашумевшему делу о похищении из Лувра Моны Лизы. В деле был замешан его секретарь Жюри Пире, который, как оказалось, ранее украл из музея две ибрийские статуэтки для Пабло Пикассо. И власти сочли, что Монализа стала жертвой заговора авангардистов. Пикассо удалось избежать преследований, впервые вовремя покинул страну, и Аполлинер был единственным арестованным по делу. Хотя отсидел он всего несколько дней, на свободу поэт вышел в жестокой депрессии с расстроенными нервами. В доме де Луне, который поддерживали во время ареста, он искал приюта и покоя. Радостные красочные работы Сони так впечатлили, что он назвал этот стиль орфизмом. Имея в виду преображение мира новым орфеем, творцом структур, незаимствованных из действительности. Аполлинер познакомил Соню с поэтом Блезом Сандра. Их дружба вскоре вылилась в творческое сотрудничество. Впервые в истории художник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 Позже эта симультанная книга с небывалым успехом демонстрировалась на осеннем салоне в Берлине. Там её видел немецкий художник Пауль Клея, который был так впечатлен яркими квадратами Сони, что с тех пор они стали лейтмотивом его собственного творчества. Когда началась Первая мировая война, Делуны по совету приглашению друзей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 и о Шарле, а лишь затем о себе самой и своем творчестве. Когда она и Шарль вернулись в Мадрид, они застали Рубера полностью погруженным в работу. Яркие краски иберийских пейзажей так очаровали его, что он писал почти без перерыва. Однако летняя испанская жара была слишком тяжела для него, и до доловне переехали в Португалию, где оба с головой ушли в рисование. Соня вслед за мужем влюбилась во все португальское: краски, танцы, звуки и даже язык очаровали ее. А время, проведенное в Португалии, было счастливейшим в её жизни. Когда в России совершилась революция, Донны были в Барселоне. Стало ясно, что больше материальной поддержки из России они не получат.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 В 1918 году она встречается с Сергеем Дягилевым, чья труппа в это время была на гастролях в Испании. И он заказывает ей и Руберу декорации и костюмы к знаменитому балету Клеопатра. Оригинальные сгорели во время турне по Латинской Америке. Соня создала для Клеопатры роскошнейшие шелковые одеяния с ярким рисунком, который казалось Двигался по ткани вместе с движениями танцовщицы Делоне вернулись в Париж в 1921 году. Они сошлись с сюрреалистами и дадаистами, а с одним из них, Тристаном Царой, Соню связала многолетняя дружба и сотрудничество. Вместе они создали знаменитые платья-поэмы, удивительный пример соединения одежды и поэтической идеи когда платье было живой иллюстрацией стихотворения или было украшено вышитыми поэтическими строчками. Соня создала костюмы для спектакля по пьесе Цары «Сердце газа. И ее потрясающие в своей необычности ткани с симмультанным геометрическим узором произвели настоящую революцию. Абстрактный рисунок Немедленно потеснил все другие, став самым модным, передовым и востребованным в модном мире. Шарфы, свитера и ткани по эскизам Сони Долны пользовались необыкновенной популярностью. Их покупали даже голливудские знаменитости. Например, кинозвезда Клория Светсон не только приобрела у Сони пальто с аппликацией, но и усиленно пропагандировала новый модельный в Голливуде.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 Ее приглашали оформлять интерьеры и светские рауты. Заказывали ей эскизы тканей, которые производились по всему миру, и вечерние платья, которые Соня расписывала вручную в своем фирменном, симультанном стиле. О ее работах парижский журнал «Ля Vie Живое искусство, писал: "Эти набивные и вышитые ткани подчинены одному принципу равновесию объема и цвета". Композициям Мадам Делоне свойственно сильное и глубокое чувство великолепного ритма. В них царствуют абстракция, постоянная, но видоизменяющаяся геометрия, живая и поднятая до высот лёгкостью вдохновения, сопровождающаяся капризной игрой ее кисти и всепобеждающей радостью цвета.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 и академично. Несколько лет она практически не рисовала, и лишь в 1950 году вместе с Хансом Арпом и Альберто Магнели представила серию литографий. В это время Соня начала понимать, что заслуженная слава проходит мимо нее. Ее усилия по увековечиванию памяти Рубера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 и в то же время всегда находить что-то новое. В 1963 году она пожертвовала 58 своих работ и 40 картин Рубера Парижскому музею современного искусства. Когда на следующий год Лувр в знак благодарности устроил ретроспективную выставку работ Сони и Рубера де Луне, она стала первой в истории женщины,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 Она познакомилась в Парижской опере с 33-летним жаком Дамасом, редактором, издателем, литератором и художественным критиком. Удивительно нежная дружба между почти 80-летней художницей и самым молодым издателем в мире, свой первое издательство Дамас основал в 17 лет, скрашивая одиночество Сони. Она